Стояли сумерки. Альтия шла по палубе, направляясь к двери в покое капитана, и моряки отводили глаза. Все, мимо кого она проходила, были страшно заняты, либо просто смотрели в другую сторону. Она не оглянулась проверить, глядят ли они ей в спину. Расправив плечи и подняв голову, она шагала навстречу своей судьбе. Короткий стук в дверь, грубый голос ответил ей изнутри. Альтия вошла и на мгновение замерла на пороге, пока глаза привыкали к желтому свету лампы. Краткого мига хватило, чтобы на нее накатила сокрушительная волна ностальгии. Но тоска эта относилась не к какому-то дому на берегу. Альтия вспомнила, какой была когда-то эта каюта. Вон на том крючке висел не непромоканец отца, а в воздухе витал аромат его любимого рома, А вон в том уголке он повесил для нее гамак. Это когда он впервые взял ее с собой на проказницу, чтобы маленькая дочка всегда была у него на глазах. А теперь поверх всего привычного и такого домашнего воцарился принесенный Кайлом беспорядок и хлам. Альтия ощутила, как внутри просыпается гнев. Даже полированный пол был весь исцарапан. Наверное, у Кайла где-нибудь в подошве сапога торчал гвоздь. Нет, Ефрон Вестрит такого бы не потерпел. Неубранные на место карты, грязная рубаха на спинке стула. Отец не выносил беспорядка в корабельном хозяйстве, и его собственная каюта не была исключением. Увы, зять Ефрона больше ценил другое. Альтия перешагнула через какие-то штаны, валявшиеся прямо на полу, и остановилась перед сидевшим за столом капитаном. Ей пришлось постоять так некоторое время, пока Кайл внимательно изучал пометки на карте. Альтия присмотрелась и узнала четкий почерк отца. И это стало для нее еще одной ниточкой в прошлое. Как не больно было ей от того, что Кайл вот так запросто ворошил их семейные карты. Карты ведь были одним из наиболее ревностно хранимых сокровищ любой купеческой семьи. Иначе, как уберечь в тайне лучшие и быстрейшие способы плавания по внутреннему проходу и собственные торговые пристани в мало кому известных селениях? Однако ее отец доверил Кайлу даже карты, и не ей было оспаривать решение Ефрона Вестрита. Тем временем капитан продолжал притворяться, будто не обращает на нее внимания. Альтия не поддалась на уловку, она стояла терпеливо и молча, И по прошествии некоторого времени он поднял на нее глаза. Как все же он не походил на ее отца? У отца глаза были черные, а у Кайла — синие. У отца были гладкие черные волосы, убранные в косицу, а у Кайла — нечесанные светлые космы. В который раз Альтия с отвращением спросила себя, что могло заставить ее старшую сестру пожелать для себя подобного мужа. Это при том, что его... Калсидийское происхождение запечатлелось не только во внешности, но и сквозило во всем поведении. Конечно, она постаралась никоим образом не выдать своих чувств, но сама понимала, что не сможет сдерживаться вечно. И так уже она слишком долго пробыла в море с этим человеком. Последнее плавание вовсе грозило стать нескончаемым. Задумывалось оно, как самый простой двухмесячный поход туда и обратно. Кайл умудрился растянуть его на целых пять месяцев. Сколько было ненужных остановок! Сколько раз они брались за дела, приносившие едва ощутимую выгоду! Наверное, Кайл таким образом пытался доказать ее отцу, какой он изворотливый и хитроумный торговец. Но так если кого-то интересовало мнение Альтии, на нее он благоприятного впечатления не произвел». В «Таске», например, он взял на борт маринованные яйца морской утки, очень скоропортящийся груз, и еле-еле успел причалить в корабелах Еще чуть, и они бы протухли. Потом он загрузил корабль кипами хлопка. Причем разместил их не только в освободившихся трюмах, но и на палубе. Альтия прикусила язык и только наблюдала, как команда лазает туда-сюда через тяжелые тюки. А потом налетел ночной шквал, который насквозь промочил и всего скорее испортил палубный груз. Кайл попытался сбыть этот хлопок в Дюрсее, анти я не стал его спрашивать, насколько выгодной оказалась сделка и выгодно ли вообще. Там в Дюрсее команде пришлось снова таскать с места на место бочонки вина, чтобы освободить в трюмах место для очередной прихоти Кайла. На сей раз для упакованных в деревянные ящики орехов Он, видите ли, рассчитывал выручить за них уймищу денег, потому что из ядрошек этих орехов отжимали душистое масло, использовавшееся маловарами, а из скорлупы делали отличную желтую краску. Если он, — решила про себя Альтия, — еще раз упомянет о необыкновенной доходности этого плавания, придушу мерзавца на месте. Но в обращенном на нее взгляде Кайла не было самодовольства. Глаза капитана были холодны, как вода за бортом, и в них тлели огоньки гнева. Он не улыбнулся ей и не предложил сесть, лишь требовательно спросил, что ты делала в кормовом трюме. «Значит, кто-то успел сбегать к капитану и доложить». Альтия ответила, груз перекладывала. «Вот как!» Это был не вопрос, а утверждение, почти обвинение. Альтия промолчала в ответ, лишь еще больше выпрямилась под его пронзительным взглядом. Она знала, что он ждет от нее невнятных объяснений и извинений. — Не дождешься. Я тебе не сестричка Кефрия, твоя послушная женушка. Он вдруг шарахнул ладонью по столешнице. Альтия вздрогнула от неожиданности, но опять промолчала. Она чувствовала, как ему хотелось, чтобы она хоть что-нибудь сделала или сказала. Наконец его терпение лопнуло, и она почувствовала себя победительницей. Он рявкнул, «А тебе не приходило в голову сказать людям, чтобы переставили груз?» Альтия проговорила очень спокойно и тихо, «Нет, не пришло. Я сделала это сама. Когда мой отец учил меня управляться на корабле, он внушил мне, если видишь что-то, что требуется сделать, возьми и сделай. Вот я и сделала». Я переставила бочонки так, как расположил бы отец, будь он на борту. Так как на этом корабле устраивали каждый груз вина, а я это видел с тех пор, как мне исполнилось десять, теперь все стоят втулками вверх, и трюмная вода под них не затекает. Каждый принайтовлен. Если их до сих пор не попортили, распихивая туда-сюда, чего доброго, в удачном их и правда кто-нибудь купит. Щеки Кайла порозовели. Альтия спросила себя, — Как это я могла терпеть человека, у которого щекер завеет от гнева? Сейчас заорет, но обошлось без крика. Правда, по голосу Кайла чувствовалось, что именно этого ему хотелось бы больше всего. «Твоего отца здесь нет, Альтия. Нет, понимаешь? На судне распоряжаюсь я. Именно я приказываю, каким образом устроить тот или иной груз». «А ты идешь против моих распоряжений, причем у меня за спиной. Вбиваешь клинья между мной и командой. Мне это надо?» Она ответила очень спокойно. «Я сделала все сама, не прибегая ни к чьей помощи и не отдавая никаких приказаний. Я даже никому не говорила, чем собираюсь заняться. Так что между тобой и командой я никоим образом не становилась». И она сжала зубы, чтобы не наговорить чего лишнего, А могла бы сказать Кайлу многое. О том, например, что в действительности между ним и командой стояло его собственное недостаточное знание дела. Не зря моряки, которые ради ее отца с радостью пошли бы на смерть, эти самые моряки у себя в кубрике уже в открытую рассуждали, а не податься ли им в следующее плавание на каком-нибудь другом судне. Так что Кайл вполне мог потерять замечательную команду, которую ее отец так любовно по человеку собирал последние 10 лет. Между тем капитан пришел в ярость. Как она осмелилась ему противоречить. «Ты пошла против моего приказа, довольно и этого. Ты всем показала, что я для тебя не авторитет. Скверный пример для команды. Вызывает всякие ненужные разговоры. Что мне остается, как мне ужесточить дисциплину? Тебе устыдиться бы». «Ведь ты навлекаешь на них мой гнев, ну какое там? Тебе на все наплевать. Ты у нас превыше капитана. Альтея Вистрит, у нас чхать хотела и на всемогущего Са. Иначе решилась бы ты показывать команде, куда я могу катиться со своими приказами. Будь ты настоящим матросом, я такой пример бы из тебя сделал. Все бы сразу поняли, чьих приказов следует слушаться здесь, на борту. Но ты всего лишь избалованная девчонка-купца» и отныне я буду соответственно с тобой обращаться. Нет, можешь не волноваться за нежную шкурку у себя на спине, но только пока еще чем-нибудь меня не рассердишь, и тогда берегись. Я здесь, капитан, и мое слово — закон. Альтия не ответила, но и взгляда не отвела. Она прямо смотрела ему в глаза, строго следя за тем, чтобы не показать никаких чувств. Она видела, как краснота, залившая щеки Кайла, переползла на лоб. Вот он тяжело перевел дух, попытался овладеть собой. «Я капитан!» — он сверлил ее глазами. «А ты, Альтия, что собой представляешь?» Она не ждала такого вопроса. Обвинения и попреки чепуха, она их могла выслушивать молча и не моргнув глазом. Но вот он задал вопрос, на который следовало отвечать и она заранее знала, что ее слова будут истолкованы как прямой вызов. Ну что ж, быть посему. Я, — проговорила она со всем достоинством, которое могла выразить, — владелица этого корабля. Нет, Кайл действительно заорал, но тут же взял себя в руки и перегнулся через стол, так что каждое слово казалось плевком. «Не владельца, ты всего лишь дочь владельца». Но даже будь ты сама хозяйкой, это не вот настолько ничего бы не изменило. Не владелец командует кораблем, а капитан. А ты не капитан и не помощник. Ты даже вообще не моряк. Ты просто живешь в каюте, где полагалось бы жить второму помощнику, и делаешь только ту работу, которая тебе по душе. А хозяин корабля — Ефрон Вистрит, твой отец. И это именно он отдал под мое начало проказницу. Так что если ты не в состоянии уважать лично меня... «Уважай хоть выбор, сделанный твоим отцом!» «Будь я постарше, — сказала Альтия, — он назначил бы капитаном меня. Уж я-то знаю про казницу, и по праву должна была бы ею командовать». Она тотчас пожалела о вырвавшихся словах. Кал ведь того только и ждал, чтобы она вслух произнесла правду, хорошо известную им обоим. «Снова вранье! Тебе следовало бы сидеть дома, замужем за каким-нибудь хлыщом, таким же капризным и избалованным, как ты сама. У тебя ни малейшего понятия нет, как управлять судном. Ты воображаешь, если твой папаша разрешал тебе поиграться на корабле, ты уже готова стать капитаном? Из чего ты вбила себе в голову, что должна занять место отца? Он вообще взял тебя на борт только потому, что не родил сыновей». Он, почитай, впрямую высказался об этом, когда родился Уинтроу. Да не будь проказница живым кораблем, которому непременно подавай, чтобы на во рту присутствовал член семейства, я бы тебя с твоими притязаниями и близко сюда не подпустил. А теперь запомни-ка вот что. Корабль нуждается в каком-нибудь Вестрите, но совсем не обязательно лично в тебе. Ему, кстати, прекрасно сойдет, скажем так, и Вестрит Хевен, «Мои сыновья не только мои дети, но и твои сестры тоже. И когда мы в следующий раз покинем удачный, я возьму с собой кого-нибудь из них, а ты останешься на берегу». Альтия сама почувствовала, как побледнела. Кайл понятия не имел, о чем болтал его язык, и насколько страшной на самом деле была его угроза. Это, кстати, лишний раз подтверждало, что он имел весьма слабое понятие о живых кораблях и о том, как с ними следует обращаться. Нет, нет, ни в коем случае не следовало доверять этому человеку проказницу. Если бы болезнь не скрутила отца, он наверняка и сам бы это понял. Наверное, отчаяние и ярость все-таки до некоторой степени проявились у нее на лице, потому что губы Кайла Хевана странным образом дрогнули. Ей показалось, что он подавил улыбочку, говоря, «Отныне и до конца плавания тебе воспрещается покидать каюту». А теперь поди вон. Альти, я решила не отступать и не уступать. Все равно терять было уже нечего. Ты только что объявил, что я даже и не матрос на этом корабле. Ну и отлично. А коли так, то и командовать мной не моги. Из чего, кстати, ты вообразил, будто именно ты поведешь проказницу в ее следующий рейс? Я лично очень надеюсь, что ко времени нашего возвращения в удачный отец выздоровеет. И по праву займет свое место и никому больше его не уступит, пока не сможет передать мне проказницу всю целиком, и владение, и капитанство. Кайл пригвоздил ее взглядом к полу. — Скажи правду, ты в самом деле в этом уверена? Она задохнулась от ненависти, решив, что он подвергает сомнению ее веру в выздоровление батюшки. Но он продолжал. — Твой отец отличный капитан. И когда он узнает, что ты перечила моим приказом, Сеяла рознь между мной и командой, выставляла меня на посмешище. — На посмешище? Кайл фыркнул. — Ты воображаешь, будто можешь напиться в Зюзю и болтать всякую всячину про мои дела в Дюрсее? А мне и не передадут? Сразу видно, какая ты дура. Альтия лихорадочно селилась вспомнить, что именно происходило в Дюрсее. Да, там она действительно напилась всего один раз. И жаловалась на жизнь кому-то из команды. — Кому? Она не могла толком припомнить. Только то, что Брэшин еще попрекал ее и самым дерзким образом советовал закрыть варежку и не болтать вслух о личных проблемах. Что именно она несла тогда, так и не вспомнилось. Зато она, кажется, догадалась, кто был доносчиком. «Вот так, значит», — проговорила она. «И что еще интересно тебе про меня, Брэшин наплел?» «О, рыбий бог!» что все-таки она тогда говорила, если это касалось семейных дел, и Кайл расскажет дома, а он ведь расскажет. Брэшен? Нет, это был не он. Хотя ты с ним одного поля ягода. Он такое же неудачное отродье старой семьи, пытающаяся поиграть в моряка. Я и то удивляюсь, чего ради твой папенька пригрел его у себя на судне. Не иначе думал воспитать из него тебе жениха. А, впрочем, будет моя воля». Я и его в удачном высажу на берег, так что сможешь наслаждаться его обществом сколько тебе будет угодно. Лучшего мужа тебе все равно не найти. Советую хватать, пока плохо лежит». И Кайл откинулся в кресле, явно наслаждаясь молчанием потрясенной Альтии. Потом он заговорил тихо и с удовлетворением. «Я вижу, сестричка, тебе не очень-то нравится, когда говорят правду в глаза». А теперь представь мое состояние, когда корабельный плотник вернулся с берега, пошатываясь от выпитого грога, и во всеуслышании заявил, как ты во хмеле утверждала, будто я женился на твоей сестрице ради того только, чтобы наложить лапу на фамильный корабль, потому что ублюдком вроде меня иным способом капитанами живых кораблей не сделаться, хоть в лепешку разбейся. Спокойный вроде бы голос вдруг сорвался от ярости, и Альтия узнала свои собственные слова, произнесенные в Дюрсее. Да, если уж она болтала подобное, значит, она напилась-таки сильнее, чем ей казалось. И что ей осталось теперь? Лгать либо трусить? Признать эти слова и отречься от них? Либо солгать, что Диана никогда такого не говорила? Ладно, что бы там ни думал о ней Кайл Хэвен, она дочь Ефрона Вестрита. Альтия собрала в кулак всю свою волю. «Все правильно. Именно так я и сказала тогда. И это правда, святая. А теперь объясни, каким образом правда делает из тебя посмешище». Кайл неожиданно поднялся и обошел стол. Он был здоровяком. Альтия попятилась, но пощечина отшвырнула ее прочь. Она схватилась за край переборки и сумела устоять на ногах. Кайл вернулся к своему креслу и сел. Он был очень бледен. Оба они зашли слишком далеко. Случилось то, чего она всегда боялась. Неужели и он боялся подобной стычки? Кажется, его трясло не меньше, чем ее. Я тебе не за себя врезал, прохрипел он, за твою сестру. Ты надралась в портовом кабаке, точно распоследний боцман, и, можно сказать, при всем народе ее по обозвала. Это-то ты, хоть, понимаешь! «Ты считаешь, она только и могла замуж выйти, соблазнив жениха возможностью заполучить капитанство на живом корабле? Ну и дура же ты! Такой женщиной, как твоя сестра, любой мужчина мог бы гордиться, даже если бы у нее медного гроша за душой не было. Не в пример, кстати, тебе. Вот тебе-то уж точно мужа без хорошей взятки не заполучить. Так что молись всем богам, чтобы у твоей семьи не оскудел кошелек. Тебе в приданное полгорода придется дать» прежде чем какой-нибудь приличный мужик на тебя посмотреть захочет. А теперь катись вон отсюда, пока я в самом деле не вышел из себя. Ну? Она повернулась и хотела было со всем возможным достоинством покинуть каюту, но не тут-то было. Кайл догнал ее и, уперев широченную ладонь ей в спину, буквально вышвырнул ее вон. Закрывая дверь, Альтия увидела Юнгу Майлда, сосредоточенно шкурившего заусенец на поручни неподалеку. Слух у мальчишки был как у лесы. Он наверняка все слышал. Что ж, она не сказала и не сделала ничего, чего следовало бы стыдиться. А вот Кайлу этим не похвастаться. Высоко подняв голову, она прошла в свою каюту. Здесь она жила с 12 лет. Затворила за собой дверь. И тут осознала весь ужас угрозы Кайла вышвырнуть ее вон с корабля. Это был ее дом. Так не может джон он ее выкинуть из дома». Или все-таки может? Альтия с детства любила эту каюту. Она до сих пор явственно помнила тот восторг, с которым в самый первый раз вошла сюда как хозяйка, бросила на койку матросский мешок с вещами и подумала моё С тех пор минуло почти семь лет, и все это время собственная каюта была для Альтии неотделимо от чувства дома и безопасности. И вот теперь она легла на ту же самую койку, с ощущением, что все это у нее могут очень скоро отнять. Щека, обожженная пощечиной, так и горела, но приложить к ней ладонь я и не думала. Удар есть удар, чего его прятать. Ну и пусть распухнет, зальется темным синяком. Может, когда они причалят в удачном, родители и сестра увидят ее обезображенное лицо и поймут, наконец, какого паразита приняли в семейство, выдав кифрию за Кайла Хевена. Он ведь даже не из купцов. Он... Помесь, дворняжка, метис, наполовину колсидеец, наполовину портовая крыса. Не выскочи за него сестра, сейчас он был бы нищим, нищим кусок дерьма, вот что он такое. Он ударил ее, но Альтия не заплачет, потому что он не стоит ее слез. Ему достанется только ее гнев, только ее гнев».